Почему-то мне показался странным ее тон, когда она упомянула Даниэле, словно я обязательно должна была понять, о ком идет речь. Что позволяло ей так думать? Во рту у меня остался привкус сандвича, меня слегка мутило, а еще я чувствовала сонливость и в то же время неуемное волнение. Он довел нас до стоянки и уехал, а словак появился только спустя полчаса, которые мне показались вечностью. Мы с Данко улеглись на асфальт, у всех на виду, но ничего не происходило. Данка прижался руками и ногами к асфальту, как будто умоляя о чем то например, чтобы асфальт поглотил его или хотя бы согрел. Думаю, виной тому было наше подавленное состояние. Я даже понятия не имела, что случилось. У меня были предчувствия, но я ничего не знала. Берны и Данка прибежали ко мне через оливковую рощу и закричали. «Надо убираться отсюда, скорее, скорее!» Потом мы сели в машину к Даниэле. Данка все время оборачивался и смотрел в заднее окно. А Берн, сидевший впереди, не обернулся ни разу, но как-то странно положил руки на колени, словно эти руки были не его, подумала я. Там, на стоянке, пока мы ждали Словака. Мы прежде никогда его не видели, с ним связывался другой человек. Берн произвел на нас странное впечатление. Он как будто одеревенел. Попросил у меня сигарету, Я ему ее дала, и только в этот момент поняла, откуда эта скованность, и почему его руки всю дорогу были точно прикованы к коленям. У него на руках были раны, на которых уже запеклась кровь. Я достала платок и вытерла ему руки. Но чтобы смыть кровь, нужна была вода хоть немного. Тогда Берн плюнул на платок, дал его мне и подставил руки с необычной для него покорностью. Руки были какие-то вялые, Я спросила, больно ли ему, а он сказал, чтобы я не волновалась. Я оттерла кровь с одной руки, потом с другой, и, к моему удивлению, на них не оказалось ран. Я посмотрела на него, а он невозмутимо выдержал мой взгляд, своими глазами передавая информацию моим глазам. Так вот что случилось. Так вот что мы сделали. Я закурила, мы с Берном стояли и молчали. А Данка распростерся на асфальте, словно призывая чей-то гнев на свою голову. Это он так объяснил, как бы обращаясь к небу, что имел место несчастный случай. «Они первые на нас напали», — сказал он. И я все поняла. Вспомнив, как она курила на стоянке в ту роковую ночь, Джулиана достала из кармана ветровки пачку сигарет и спокойно зажгла одну от прикуривателя. Только выпустив из ноздрей дым, она спросила, не против ли я. «Кури, если хочешь». сказала я, но у меня было впечатление, что мой ответ ее абсолютно не волнует. Тем не менее, она немного опустила стекло и стала выдыхать дым в образовавшуюся щель. Когда Словак нас увидел, он не был удивлен и не стал ни о чем спрашивать. Он еще раз уточнил название места, куда должен нас доставить. И назвал цену — по 200 евро с человека. Деньги вперед. Перед тем, как отправиться в замок сараценов, Мы устроили так, чтобы у каждого были с собой деньги, в том числе и у нас троих, поскольку нельзя было знать заранее, как все сложится. Поэтому мы смогли рассчитаться со Словаком. Взяв деньги, он свернул их в трубочку и сунул в карман. Потом показал нам машины, в которых мы должны были ехать. В каждой машине по одному человеку, потому что ехать надо лёжа и ни при каких обстоятельствах не поднимать головы». Все это он нам объяснил на ломаном итальянском языке, состоявшем из существительных и неопределенных форм глаголов. Он показал, как подняться на верхний этаж грузовика, там безопаснее. Все машины были марки «Ситроен», мне досталась белая. Я видела, как Данка и Берн забрались в свои машины. При этом, насколько я помню, мы не помахали друг другу, не пожелали счастливого пути, даже не взглянули друг на друга на прощание. Сиденья все троени были покрыты нейлоновыми чехлами, я улеглась на них. Еще до того, как железная громадина автоперевозчика пришла в движение и, описав полукруг, выехала со стоянки, я заснула. Проснулась я от холода. Прошло, наверное, два или три часа. Во всяком случае, уже совсем рассвело. В машине было как в морозильнике. Я съежилась, пытаясь завернуться в нейлон, но это не помогло. Словак сказал, что путешествие продлится примерно шестнадцать часов, а я подумала, что при такой температуре столько не продержусь. Вдобавок мне еще захотелось по-маленькому. Наверное, от холода и от волнения. Час я терпела, потом меня начало трясти. Словак не говорил, что по пути будут остановки. Он не дал нам свой номер телефона, к тому же Данка категорически запретил нам включать мобильники, иначе полиция моментально определила бы, где мы находимся. Мне оставалось только протиснуться между передними сиденьями и нажать на клаксон, который я удерживала минуту или две, сжимая колени, чтобы не описаться. Наконец я заметила, что мы тормозим, потом останавливаемся, но прошло еще какое-то время, прежде чем Словак открыл дверь Ситроена. «Что ты творишь?» — набросился он на меня. Я объяснила, что мне срочно надо в туалет, и он помог мне слезть вниз. «Только скорее!» Выйдя из туалета, я встретила Данка, но мы сделали вид, будто незнакомы. Странно, мы ведь не договаривались о встрече в этом месте. Скорее, это чутьё привело нас сюда. Наверное, нас уже ищут, подумала я. А впоследствии узнала, что так оно и было. Я жестом дала понять, что замерзаю. Данка пошел в магазин при заправке, но там не оказалось ничего подходящего, только смешные детские плащики с портретами супергероев. Он все же взял две штуки с витрины. Якобы в подарок детям. У меня самой, после того, как я рассчиталась с перевозчиком, совсем не осталось денег. У выхода я взяла с полки пакетик с готовым завтраком, но положила обратно. Данка все понял, купил завтрак и пачку крекера. Вышли мы порознь. Когда мы заворачивали за угол, направляясь к стоянке, то увидели Словака, который разговаривал с полицейскими. Вид у него был спокойный. Я так испугалась, что не могла пошевелиться — пока Данка не взял меня за локоть и не потянул назад. Несколько минут мы с ним стояли, едва дыша, прислонившись к стене, из-за которой вот-вот могли показаться копы. Берн не выходил из своего убежища. А вдруг его обнаружили? Я сказала Данка, что надо перелезть через ограждение и бежать в поля. «Не может быть и речи о том, чтобы бросить Берна одного», — ответил он. Когда мы снова выглянули из-за стены, полицейских уже не было. Словак ждал нас у грузовика. «Что им было нужно?» — спросила я. Но он сделал нам знак поторопиться. Он протянул мне пустую пластиковую бутылку и сказал, «В следующий раз воспользуйся», не сообразив очевидно, что у меня это не получится. Потом показал на еду, которую я держала в руках, и выразительным жестом дал понять, что задушит меня, если я оставлю крошки в салоне машины. По-моему, он не шутил. Он вполне был на это способен. Мы не могли бы найти лучшего помощника, который казался бы менее заинтересованным в судьбе оливковых деревьев, в нашей или кого бы то ни было на этой планете. Его тошнило от нашего присутствия, но деньги для него были важнее.